Глава четвертая Утро начиналось со стука в дверь. Утро выходного дня, между прочим. Может, Зорос решил еще раз попрощаться лично? Я сладко зевнула, призывая на голову разбудившего всемыслимые кары, наскоро оделась и пошла открывать. За дверью обнаружились сразу двое мужчин, поэтому и дверь захлопнулась с грохотом, и если мышонок видел меня любой, то его величество обязан думать, что я уже просыпаюсь красивые и цветущие, как роза. Стук повторился. «Ждите в гостиной!» — крикнула я, а сама скрылась в ванной. «И почему это Дину не спится в такую рань? Не иначе как дела государственные покую не дают или мучают совесть?» «За что? У короля найдется. Хотя бы за то, что прислал к нам странного мистера Хайтона. Кстати, тип его магии вызвал у меня кое-какие подозрения, но подтвердятся они или нет?» Я наскоро умылась, уложила волосы и только тогда вернулась к кавалерам. Оба сидели на диване с угрюмым видом и смотрели на меня, будто я преступница какая. «В чем дело?» — спросила прямо. «Аманда, Лукреция ведь твоя сестра». Из уст Фердинанда это прозвучало как обвинение. «Допустим», — опешила я. «И как твоя сестра, она должна к тебе прислушиваться и доверять тайны». «Прислушиваться? Ко мне?» Я даже плечи расправила от гордости, хотя на самом деле вряд ли. «Я по-прежнему не понимаю, к чему ты клонишь, Дин», — призналась прямо. «Поговори с ней». «О чем же?» «О том, сколько она собирается трепать мне нервы» король перешел на грозный рык рэй поморщился а я задумалась раз он обратился к родственникам в моем лице значит плохи дела и со дня на день его величество решит что глупышка лукреция не та леди которую он хочет видеть рядом а лури так и будет вести свою игру пока не проиграет дин почему ты сам с ней не поговоришь спросила я устал разговаривать манде. она только вертит хвостом так расстанься с ней По лицу видно, Дин об этом думал и не раз. Попала ты, Лукреция. Стоит сказать спасибо, что король и оказался крайне постоянен в своих чувствах. Я бы на его месте давным-давно избавилась от вздорной барышни. Но с другой стороны, Лури моя сестра. Не могу, признал Дин. Я люблю ее. Вот и я ее люблю. На расстоянии. Король улыбнулся, а я готова была поставить сто золотых, что, как только он выйдет из моей комнаты, отправится искать Лукрецию. «Хорошо, я с ней поговорю», — пообещала Фердинанду. «Но, может, проще сделать, как она хочет? Сними иллюзию». Улыбка мигом исчезла. «Мужчины!» «Хотя, будь я на месте Дина, поступила бы так же, только об этом ему знать не обязательно». «Нет, Аманда». «Это невозможно», — угрюмо ответил король. «Дело твое. И не принимай поступки и близко к сердцу. Если бы она тебя не любила, давно бы так и сказала, а все остальное — женские штучки». «Хотелось бы, чтобы ты была права». «Я всегда права», — заверила его величество и уже собиралась выпроводить незваных гостей, как в дверь снова постучали. Дин вздрогнул и опасливо покосился на меня, будто любовник, застигнутый на месте преступления. Я же спросила «Кто там?» «Это я!» Лукреция распахнула дверь, не дожидаясь приглашения. «У меня такая идея!» «Ой!» Это она заметила Дина. Тот поднялся навстречу и отвесил дежурный поклон. «Доброе утро, мисс Дейлис. Пойду я» и прошествовал мимо Лукреции с гордо поднятой головой. «Это что было?» — шепотом спросила она. «Твой последний шанс», — ответила я. «Дин!» — Лури тут же оценила ситуацию верно и поспешила за объектом симпатии, а я села на диван рядом с Рэем. «Король встал не с той ноги?» — спросила угрюмого ректора. «Он еще не ложился», — ответил тот, «и решил, раз уж не спится, нанести нам визит». «Как мило!» — вздохнула я. «Раз Его Величество решил нас покинуть, может, пойдем позавтракаем? Или ты тоже еще не ложился?» Рэй посмотрел на меня, и я поняла, что попала в точку. Видимо, Фердинанд приехал еще ночью, но будить меня постеснялся и поэтому решил излить тоску единственному другу. «Кто же виноват, что теперь Рэй работает в столице, а значит, приехать к нему можно в любое время дня и ночи?» «Поняла. Идем спать» обняла жениха и увлекла в сторону своей спальни предварительно заперев дверь чтобы не бродили тут всякие обиженные влюбленные выспаться правда не получилось за то время мы провели отлично и выбираться из объятий любимого человека не хотелось я бы может и не выбиралась если бы не очередной стук в дверь они издеваются да тихо спросила урея по видимому да ответил он крепче прижимая меня к себе — Ничего. Постучат и уйдут. Что-то я не верила в подобный исход, но согласно опустила голову ему на плечо. Зря мы так затянули со свадьбой. Надо было на зимних каникулах и пожениться, а то о наших отношениях знает весь университет, но мы скрываемся как заговорщики. — Рэй! Аманда! — Энджел поморщился Рэй. — Если мы его не впустим, он заберется через окно. И то верно. Правда, кто позволил студенту разгуливать по преподавательскому общежитию, тоже тот еще вопрос. Сделала зарубку на память относительно коменданта Румпина и быстренько привела себя в порядок, чтобы пару минут спустя впустить Энджи в гостиную. «Брат, у тебя?» — спросил он, подозрительно сияя. «У меня», — ответила этому несчастью. «Но тебе не говорили, что нехорошо вламываться в чужую комнату?» «Я не вламывался, я постучал». «Рэй, подпиши мне пропуск в город, а то срок действия закончился!» Пропуск выдавался на семестр и затем продлевался, так что продлить надо бы, потому что семестр официально завершен. «Сейчас!» — Рэй наконец-то вышел за мной, забрал у Энжи карточку и расписался. «Ты что, уходишь?» «Да, у меня... свидание!» — покраснев, признался Энжел. «Интересно, если бы не окончилось время действия пропуска, ты бы мне об этом сказал?» «Судя по лицу Энджи, нет. И мне, видимо, тоже». «Ладно, иди уже», — слишком просто согласился Рэй, признавая за братом право строить личное счастье, раз уж мы построили свое. «Только в десять, чтобы был в университете». «Хорошо», — Энджел улыбнулся во весь рот, и он челся так быстро, что только пыль поднялась. Мы с Рэем переглянулись и дружно рассмеялись. Конечно, в 18 влюбляться легко, в этом возрасте ты не видишь никаких недостатков объекта обожания. Кажется, что никого лучше и быть не может. Не знаю, насколько серьезные отношения у Энжи с этой Милиндой, но я искренне желала ему счастья. Итак, на чем мы остановились, обернулась к Рэю, Но стоило ему меня обнять, как снова раздался стук. «Кто бы там ни был, убью!» Распахнула створку с такой силой, что снаружи послышался сдавленный ойк. «Это еще что за новости?» «Просу просения, — прогнусавила моя жертва. Вы не подскажете, где найти лектора Денвилла?» «Ой!» — поняла, что только что отбила нос новому декану, схватила его за локоть и втащила в комнату, На его белоснежную рубашку капали капельки крови. Кап, кап, бедняга. Но нечего под дверью стоять. «Добрый день, мистер Хайтон». Судя по лицу Рэя, он едва держал себя в руках, чтобы не рассмеяться бедолаге в лицо. «А чем обязан?» Я призвала магию и направила на нос Хайтона. Тот и вовсе позеленел, и едва не сполз вниз. Хорошо, что позади стоял диван, и Хайтон упал на сиденье. «Я пришел подписать назначение», — просипела моя жертва. «Мне сказали, что вас можно найти у декана Дейлис». «Интересно, почему?» — я покосилась на Рея. «Почему пришел?» — Хайтон переводил изумленный взгляд с меня на ректора. «Нет, почему у меня?» — Рэй улыбнулся. Его, видимо, забавляла эта ситуация, а несчастный декан едва не пожертвовал жизнью, Но ректор не дал ему времени оклематься. Вместо этого подхватил под локоток и увел с собой подписывать бумаги. А я поняла, что если в мою гостиную начнет ломиться еще кто-то, я его уничтожу. И когда у двери послышались шаги, приготовила слабительные заклинания. Только гостья знала меня слишком хорошо, поэтому прежде чем открыть, громко сказала «Аманда, это я, Лури!» И, довольная жизнью сестрица, скользнула в комнату, а я стряхнула с пальцев заклинание. Эх, не судьба. «А что такое?» — прищурилась сестра. «Все надоели», — ответила я. «Не жилье, а проходной двор». «Чего же ты хотела? Принимая в семью мужчину, принимаешь и все его проблемы, заботы, а также друзей и врагов». «Почему это я принимала Рыя, а не наоборот?» «Лукрецию не поймешь, зато сама она оказалась довольной да до Неужели к поездке в загородную резиденцию выторговала еще бриллиантовое ожерелье?» «Ты что это подозрительно светишься, сестрица?» — спросила прямо. «А кто мне завретит?» — усмехнулась Лукреция. «Никто. Но, судя по настроению, в котором приехал его величество, ты должна сейчас заливаться слезами». «Чему это?» — Лури изогнула тонкую бровь. — Дин — мудрый мужчина, свои ошибки осознал, Мы помирились и больше ссориться не станем. Так что я собираю вещи в дорогу, а ты готовь платье на бал. Я потерла гудящие виски. Ощущение, что живу в сумасшедшем доме, усиливалось, и мне хотелось сбежать, желательно на край света. И как Дин ее терпит? — Лори, ты бы не играла с огнем? — попросила тихо. — Да ладно тебе, — улыбнулась сестра, — все будет хорошо. Когда мы поедем за город, я соглашусь стать женой Дина». «Правда? Ну, наконец-то!» Я обрадовалась этой новости, едва ли не больше, чем будет рад сам Дин, иначе можно с ума сойти. «Только Рею не говори», — предупредила Лури. «А то расскажет Фердинанду, испортит сюрприз». «Что-то ты сменила гнев на милость», — проснулись в груди подозрения. «Король начинает терять терпение», — признала Лури, Да и я устала жить, как на вулкане, и... Люблю я его. Со шрамами, без шрамов, с иллюзией или нет. Буду решать проблемы, находясь в законном браке. Понятно. Лури решила, что Дин еще сбежит, поэтому лучше сначала привязать его к себе, а потом уже надавить сильнее. Что ж, ей виднее, это ее жизнь. Да и его величество, не кисейная барышня, чтобы падать в обморок от выхода к Лукреции. «Потерпит. Другого выбора у него нет». «Я думаю, ты права», — сказала сестре. «Соглашайся, становись королевой целиции и постарайся, чтобы Фердинанд не пожалел о втором браке, так как жалеет о первом». Лори скривилась. Видимо, ей не понравилось упоминание о королеве Изабелли, но за спиной Удина уже есть один несчастливый брак, и мне не хотелось бы, чтобы и второй окончательно его разочаровал.